За минуту до окончания в ложу вошел полосатый свистун и почтительно встал за спиной у хозяина. Свой зеленый портфель он прижимал локтем, в руках держал книжечку и карандаш. "Ну так", сказал ему царьков, почти бесшумно хлопая в ладоши. Ее, Иштарна, поблагодарю лично, приготовь там что-нибудь повышему, а со смарагдова хватит и тебя. Передай от меня карточку, ну и вина, что ли. Он какое любит. Бордо." Шатолатур по пяти рублей бутылка. Заглянул в книжечку полосатый и слегка присвистнул. Хм, губа не дура. Пол дюжины. Эй, вы, потише. Это было сказано гусару, который едва закрылся занавес, начал кричать. Луантен! Луантен! Обидел корнета и Эраст Петрович. Детка, в нос отобрал у мальчишки бинокль. Очень хотелось рассмотреть, какое у поразительное актрисы лицо, когда она уже не играет. Но я должен видеть, как она возьмет мою корзину. Офицер попробовал вырвать бинокль из руки Фандорина, но с тем же успехом он мог бы попытаться вырвать меч у бронзовых Минина и Пожарского. Считайте, что это плата за место, процедил Рас Петрович, подкручивая колесико. — Нет, нисколько не похоже, сказал он себе. Лет на десять старше. Лицо не овальное, а скорее угловатое, и глаза совсем не юные, усталые. Ах, какие глаза! Опустил бинокль, потому что вдруг ощутил непонятное головокружение. вот, еще новости. Артисты выходили на поклоны не так, как это обычно принято в театре, по очереди, а все разом. Впереди премьеры премьерша, прочие во втором эшелоне, тот, кто играл смерть, то есть сам Ной Штерн, не появился вовсе, так сказать, блистательно отсутствовал. Под неумолкающие аплодисменты служители понесли на сцену с двух сторон сначала букеты За ними корзины с цветами меньшего размера, потом большего. Примерно половина подношений досталась Сморагдову, половина Альтаирской. Остальным актёрам перепало по одному-два букетика, и то не всем. Сейчас вынесут мою. Отдайте же, вон она! Я потратил на нее месячное жалование. Гусар повис на руке у Фондорина, бинокль пришлось вернуть. Корзина и вправду была пышна. Целое облако из белых роз. Она возьмет мою, мою, повторял Корнет, кажется, не замечая, что от возбуждения дёргает соседа за рукав. Извольте, я вижу, вам интересно, господин Царьков любезно протянул свой перламутровый ларнет на ручке. Петрович схватил безделушку, поднес к глазам и с удивлением обнаружил, что оптика не уступает офицерскому биноклю. Перед его взором снова, очень близко, возникло улыбающееся лицо Элизы Альтаирской Луонте. Она покосилась куда-то вниз и в сторону. Крылья точеного носа чуть дрогнули. Что могло ее расстроить? Неужели то, что последняя картина, поднесённая Смарагдову, "Лимонные орхидеи" роскошнее, чем ее белые розы? Вряд ли. Эта женщина не может быть столь мелкочиславна. К тому же на сцену вынесли еще одну корзину. Настоящий цветочный дворец. Кому она предназначалась? Примадонне или премьеру? Ей, чудо флористического искусства под восторженные крики всего зала поставили перед альтаирской. Она сделала книксон, опустив лицо к бутонам и обняв цветы своими тонкими белыми ручками. «Черт побери, Черт побери, жалобно простонал Лимбах, видя, что его карта бита. Эрос Петрович на секунду переместил окуляры на смарагдова. Картинно красивые черты карамзинского и расты исказились от злобы. Скажите, какие страсти из за цветов? Он снова посмотрел на Элизу, ожидая увидеть ее торжествующий, но прекрасное лицо актрисы было похоже на застывшую маску ужаса. Глаза широко раскрыты, на устах застыл так и не вырвавшийся крик. В чем дело? Что ее испугало? Внезапно Фондорин увидел, что один из бутонов, нераскрытый и темный, покачивается и словно бы тянется вверх. О, боже, это был не бутон, В вздвоенном кружке отчетливо возникла ромбическая головка змеи. Это была гадюка, и тянулась она прямо к груди окоченевшей примы. Змея! В корзине змея! завопил Лимбах и перемахнув через парапет, спрыгнул вниз в проход. Все случилось в считанные мгновения. В первых рядах партера кричали, махали руками, остальной зал, ничего не поняв, устроил новый взрыв оваций. Отчаянный гусар вскочил на ноги, выхватил из ножен шашку, понесся к сцене, но еще раньше на выручку Альтаирской пришел белый загримированный под мрамор пан. Он стоял у актрисы за спиной и потому раньше остальных увидел жуткую обитательницу цветочной корзины. Рогатый божок подбежал, бесстрашно схватил при за шею и рывком вытащил наружу. Теперь уже весь зал видел, что происходит. Запищали дамы. Госпожа Альтаирская, покачнувшись, упала навзничь. Потом вскрикнул отважный пан. Гадина ужалила его в руку. С размаху он ударил ее, о пол, стал топтать ногами. Театр наполнился криками, грохотом кресел, писком. Доктора! Позовите доктора! кричали на сцене. Кто-то обмахивал платком Элизу, кто-то уводил прочь кушенного героя, а в глубине сцены показался высокий, очень худой человек с наголо обритым черепом. Он стоял, сложив руки на груди, смотрел на весь этот сад дом и улыбался. Кто это он там позади всех спросил Фондорин всезнающего соседа. Минутку, сказал тот, заканчивая тихий разговор со своим полосатым клевретом. Выяснить, кто и наказать, будет исполнено. Свистун быстро вышел, а господин Царьков, как ни в чем не бывало, обратился к Расту Петровичу с вежливой улыбкой. Где А, это ной-нойвич Штерн собственной персоной маску смерти снял и сияет. И ещё б ему не радоваться. Такая удача. Теперь из-за ковчега москвичи вообще с ума спятят. Какой странный мир, подумал Фондорин. Невероятно странный.